на котором ехал, и недоверчиво уставился на источник грома, низвергавшийся в бесконечную черноту. Собранная в подземных хранилищах вода Тэры обрушилась огромными ревущими водопадами с высокого потолка пещеры. Зефон понял, что улыбается, а затем рассмеялся над захватывающим дух зрелищем, настолько масштабным и настолько оглушительно подавляющим грохотом. Он сражался на океанических и моссонных мирах, но это впечатление не стало менее величественным. Он был ребенком Ваала, и мало планет могли сравниться в пронизанной радиацией и измученном жаждой наследии с тем далеким шаром. И все же они шли, шаги превращались в метры, метры превращались в километры. В конечном счете гром стих. Зифон осматривался с тревожным изумлением, пока путешествовал сквозь лабиринт под огромными каменными статуями первых ложных богов человечества и по мостам, перекинутым через пропасти, где покоились останки давно заброшенных поселений. После очередного широкого каменного арочного моста он увидел холодные потускневшие руины целого города, даже со сводящей с ума высоты. Над заброшенным городом он почувствовал движение в черных глазах разбитых окон. Призраки далекого прошлого смотрели в пустоту в глухой и зловещей тишине, как проходили их потомки и наследники. Что это было за место, когда располагалось под солнцем? Он не был уверен, подумал ли эти слова или прошептал вслух, пока не получил ответ. Катманду, раздался шепот по воксу. Зефон не отвал взгляда от мёртвого города в пятистах метрах ниже. Невероятно, но здесь был ветер, мягкий бриз с привкусом пыли. Вы спросили, что это было за место раньше. Это был город Катманду, столица государства Сагармантха, также известного как Непал. Некогда это было крышей мира. Очень поэтично. И теперь оно лежит мёртвым, как часть фундамента дворца, Осталось только имя. Спасибо, Диоклетиан. Шагавший далеко впереди в авангарде колонны кустоди снова не ответил. Следующий мост был усилен колоннами и подпорками из тёмного железа, которые соединяли каменную дорогу с далёкими стенами пещеры. Сам воздух мерцал от оранжевого света подземелья. Жарно хлынул на Зефоном с растущими миазмами. В пропасти внизу кипела и ползла расплавленная порода. Мост был перекинут через рану в коре тере. Казалось, что сама мантия планеты разверзлась. Большое озеро жидкого кровавого огня горело во тьме далеко-далеко внизу, почему-то только увеличивая количество теней, а не изгоняя их. Все больше и больше изображений появлялось на стенах. Пока конвой продвигался сквозь лабиринт, наскальные рисунки охры и углем сменили прекрасные мозаики и пейзажи импрессионистов, и замерзание солнца небес синего тиранского неба и черной пустоты за ним, пиктограммы спутников, тех самых первых машин, что пели свои песни в тихую ночь. Затем появилось искусство темной эры, долгой ночи и объединительных войн опустошивших терр. Войны непревзойдённы жестокости, разрушали города, которые не могли существовать. Люди из плоти сражались с людьми из камня и людьми из стали. Зифон сглотнул, увидев вал среди нарисованных небес, слишком высоко на фреске потолка, чтобы он смог дотянуться. Он прижал кулак к сердцу в торжественном приветствии и пошел дальше миновав еще больше сцен опустошения неповторимого масштаба, которые сменились сценами спасения расы, объединённой после долгой ночи, направляющей золотой рукой повелителя расы. Затем появились чудовища, дьявольские силуэты, вызванные из человеческих кошмаров, сражались в мирах огня, льда, дыма и потопа. Рогатые звери с красной плотью и в бронзовой броне. поедающие падали скелетные танцоры с лицами и чертами древних птиц. Зефон видел существа своих детских снов, чудовищ, порожденных его юным, дремлющим воображением. Откуда они здесь? Ответа так и не последовало. Достаточно скоро Зефон обратил внимание на другие изменения, изменения в окружающей обстановке. Оборудование, машины стало встречаться гораздо чаще, установленные в землю или наполовину выступавшие из незаконченных врезок и незавершённых мозаик. Грохот и удары металлической песни промышленности звучали всё громче и громче с каждым поворотом. Если раньше стены отмечало искусство прошлых эпох, то теперь оно уступило место кабелям и трубам оборудования. Похоже, их в крайней спешке разместили здесь и прикрепили к каменным фундаментам дворца. Некоторые машины вращали химикаты, словно центрифуги кровь, другие сильно вибрировали, поглощая энергию или производя её, или перекачивая куда-то ещё. Башни ящиков стояли вдоль стен каждого зала, затмевая незавершённую архитектуру. Повсюду сновали работники в мантиях в капюшонах или костюмах Зифон снял шлем, чтобы вытереть тихие слезы с глаз. Муки путешествия всего этого лабиринта выжгли все сомнения, которые он раньше испытывал. это путешествие было первым шагом в жизни человечества без варпа. Это был путь в паутину. Человечество должно пройти сквозь этот лабиринт как путь понимания, а мысль со символики Готовясь снова шагнуть к звёздам возрождённая раса спасённая от проклятия ведением одного человека всё это выглядело потемневшим незаконченным так много необработанного камня коридоры которые должны были вести к просвещению испортили и обезобразили размещенными здесь из-за глупости магнуса архитекторами машинами война коснулась места последней надежды Неожиданно оказалось совсем легко представить это место через несколько месяцев, осквернённым и поруганным безумными, неспровергающими руками мятежников Гора, когда они достигнут Терры. Позаботится они об обещаниях этого незаконченного лабиринта или осквернят невежественным гневом. Улыбка Зефона стала слабой и мрачной. Несколько дней назад он не знал, во что верить. Теперь он скорбел о незавершённом видении императора, о спасении. Он прошёл лабиринт и понял всё, что должен был знать. Он закрыл бледные глаза. "Почему вы плачете, кровавый ангел?" Зефон повернулся и увидел главного резнича Джаи. Он думал, что только сервиторы двигались в этой части конвоя. Трелек, так звали этого жреца-искусника. Зефон видел его всего один раз, несколько недель назад, на укреплениях. "От потери", ответил он, ничего не добавив. "Мы близко?" спросила баронесса Анджея по общей вокс волнчастоте. "Близко к чему?" беспечно спросил Диоклетиан. "К имперской темнице, лаборатории императора". "К студии", ответил без промедления. Они одно и то же, сказал он. Мы оказались в имперской темнице, как только миновали последнюю печать. Это лаборатория императора. Всё это. Зифон надел шлем, запечатав замок воротника с шипением сдавленного воздуха. Он вдохнул переработанный воздух доспеха и пошел дальше. Менее часа спустя они достигли Врат Вечности. Конвой остановился в центре лабиринта. Зефон стоял у последнего коридора с множеством знамен в почетных рядах вдоль стен. Ковалька цветов протянулась по обеим сторонам, ведущих вниз мраморных ступенек. На каждом знамени из ткани виднелись семена, номера, символы миры и гордые звери аватары, олицетворявшие один из полков Империума. Каждый полк когда-либо носивший имперского орла, И сражавшийся под началом императора был представлен флагом, баннером, трофеем или вымпелом. Пространство с десятками тысяч символов простиралось низко входу в тронный зал императора. В конце спускавшегося широкого коридора стояли открытые врата. Они были 200 метров в высоту дарочного потолка пещеры. Капли падали с каменного неба, рисуя тысячу ярких ручейков и это на поверхности металлических створок на них было представлено разделённое пополам изображение императора большая рельефная фреска повелителя человечества разящего копьям драконических зверей и машинных ужасов долгой ночи и между этими широкими створками была только тьма впервые за несколько часов не было видно никакого оборудования приклеплённого стенам и полу и никакие рабочие станции или штабели ящиков не заслоняли представшую перед ним красоту и всё же за фон ощущал под ботинками дозвуковой гул силовых кабелей пронизывавший лабиринт паутиной энергии пусть показная роскошь сменила прагматизм у врат вечности но не заменила его тени, и призраки появились на периферии зрения Зефона, накладываясь на истинные чувства нерассказанными историями. Каждый раз, перемещая взгляд, он замечал какого-то нового повторяющегося призрака, какой-то иной намёк о том, что может быть там. Огромные сворки не были без охраны. По обеим сторонам арочного входа всё же стояли два высоких титана: разбойник Их пластины брони украшала агрессивная геральдика самого легиона Игнату Марса, Океан штандартов оставался неподвижным в безветренной тишине, и всё же среди них сновала целая армия сотุлившихся жрецов, облачённых в снятую кожу своих предков, которые размахивали жаровнями, сладонам и распевали молитвы о душах тех, кто сражался под этими знаменами в галактике Воздух над приходом был пуст, за исключением круживших на антигравитационных устройствах неуклюжих и напоминавших хировыми дронов, поэтому казалось, что летали клонированные дети-ангелы. За ними тянулись прикрепленные к лодыжкам знамёна, и слышались звуки звона переносных колокольчиков, игравших неизвестную мелодию. Створки были широко открыты, Но оставались непроницаемыми в эфирном эхе, а император был показан окружённым космосом демонов и мифических зверей. Его омывал солнечный нимб, и он торжествующе пронзал тело чего-то рогатого и змеиного. Каждый призрачный проблеск барокко рассказывал о временах, когда имперская темница казалась скорее собором, чем лабораторией. В временах, когда императору поклонялись, а не почитали. И вот наконец еще один последний и не похожий на остальных призрак, истекающий кровью ангел стоял перед вратами в золотой броне и с мечом сидел пламени. Большие белые крылья были широко и непокорно расставлены. Лебединые перья выглядели порванными и кроваво-красными. Отец произнес Зифон онемевшими губами, но ангел ушёл, и слова исчезли. Когда он шагнул вперед. широкие ворота приглотили его. Под грохот гусениц сервиторов, не способных понять, что их окружает за пределами под программ поиска уничтожения, Зифон вошел в тронный зал императора. Тьма оказалась обманом и исчезла, как только он прошел сквозь неё. Первым, что поразило чувство Зефона, стало расплывчатое изображение на сетчатке из-за болезненного света, настолько яркого, что даже окулоб не смог защитить глаза. Он сильно прищурился и поднял руку от резкого света. Вторым его поразила горячая машинная вонь перегруженного металла. Он сражался на мануфактурах на нескольких мирах, Вдыхал угольный, резкий, опалённый металлический аромат оборудования, которое медленно умирало от износа движущихся частей. Он сразу узнал этот запах, даже приправленный кислотным привкусом заряженного озона. Третьим стал звук: кричащие голоса, треск молний искрящих машин, первобытный гул работающего оборудования. Он чувствовал его так же, как и слышал. Он чувствовал его в крови и костях. Продолжайте идти, раздался голос Диоклетиана. Он продолжал идти, видя мало и ощущая все. Впереди кто-то пронзительно вскрикнул. Продолжайте идти, приказал Диоклетиан по воксу. Осматриваясь, чтобы узнать, кто закричал, Зефон видел только нечеткие силуэты. сумасшествие, безумие. Его генетические модификации возникли благодаря гениальности самого императора. Космический десантник мог с почти одинаковой лёгкостью видеть почти в кромешной тьме и справляться с ослепительным светом, и всё же он почти ничего не видел. Ещё один крик. На этот раз рядом с ним на неопределённом расстоянии раздался лязг падающих металлических балок и возможно обрушившейся платформы. Он не видел ничего из этого. Я слеп. Я ничего не вижу, произнес он слух. Вы не должны, ответил Диоклетиан. Двигайтесь вперед, продолжайте идти. Глаза все же приспосабливались, хотя и намного медленнее, чем обычно. Зефон сумел различить бледный каменный пол под ногами и темную бронзу огромных гудящих машин на периферии зрения. Болинг грубо пронзила глазницы, когда он поднял голову, чтобы увидеть то, что находилось впереди конвоя. Арка, дверь, портал конструкции светлого мрамора, извергавший в зал золотой туман. Он не мог разобрать неточную форму, круг, овал, неточные границы, где заканчивался чуждый туман и начинались стороны структуры. Не оглядывайтесь. Снова раздался голос Диоклетиана. Шаринга за шеренгой боевых сервиторов рычатал в золотой туман. Их разум был мёртв для всего, кроме приказов. Танк Креос, исчез секунду спустя, никак не потревожив туман, один из рыцарей Джаи вошел вместе с другим отрядом сервиторов, окутанный испарениями портала. Другой неподвижно стоял на краю портала, пойманный щупальцами золотого тумана и наполовину повернувшись, чтобы оглянуться на остальную часть походной колонны, Зефон слышал, как баронесса кричала на придворного, требуя продолжать движение. В ответ раздался запинавшийся и хриплый голос пилота. Император, мой император, Амнисия, не оглядывайтесь, резко произнес Диоклетиан. Баронесса, немедленно уводите своих придворных. Высокий селой Джай покачивался от тяжёлой поступи, сотрясая пол, когда она с лесгом зашагала вперёд. Остальные рыцари последовали за ней неровным строем, перемещаясь среди орды сервиторов и перешагивая через них. Когда Зифон подошёл к порогу портала, извивающиеся щупальца тумана коснулись пластины его брони. Они не принесли ни аромата, ни вкуса, ничего о том, что ждало его на той стороне. Над ним покачивался остановившийся силуэт, охваченного благоговением рейцеля. По обе стороны от него киборги толаксы входили в золотую мглу. Туман отражался на их заполненных кровью лицевых куполах. Зефон начал поворачиваться и застыл. Что он увидит, оглянувшись назад? Яркий свет подномерной вспышке солнца, звенящую конструкцию, поднятую над землей, Ядро черноты в самом центре мерцающего грозового света трон с короной энергии и фигуры на нем. Это фигура не оглядывайтесь где Клетян был рядом толкая кровавого ангела рукоятью копья но император сам трон теры шевелись вестник скорби шевелись немедленно зифон сглотнул, коснулся золотого тумана и сделал Первый шаг в паутину